та петуца. Лечу, я поступила неправильно. Похо. Понятно. Mm -hmm. Расскажу, ну как, в первый раз я выбрала для себя, что я жить не буду. Я могла спастись первый раз, mm -hmm. я не захотела. Да. А второй раз у меня было такое замешательство, замешательство, что вот не знаю, спасать себя спасаться, еще думал кого спасти. Вот душа так активно хотели меня спасать. Я так вот взяла. Не дошло до меня сначала, а потом до меня дошло, что я утопила Надию, Ёжика, Алексея, Кэт, что я всех утопила просто. до Да, я сейчас вот по месяцам. Она. Анюта творят из школы Да. А почему остальные оказались настолько тупыми вообще дураками, придурками, близнями кем, что решили спасать тебя, а не других ну, нормальных людей? Я не знаю, видимо, они посчитали, что я достойная, что ну, мне этих э, дураков. Нет. Но они не дураки, просто у них своё мнение Ну, понятно, раз у меня мнение другое, то... Ты себя бьёшь, а кто сделал это, такое решение относительно тебя, они Я сделал такое решение, я могла не принимать, если не тормозило очень сильно. <связывая> <связывая> они дураки или? Они не дураки. То есть они не дураки, и умные люди сделали такое решение, какие у тебя как-нибудь чувства? «Они не дураки, а я-то дура!» Девушка определяется. И это люди, которые, размыслив, решили так. И тогда не хорошая голова, ты доверяешь. И говоришь, ну, это нормальное пока это решение. И я сделала то, что решают умные люди. Или я пошла на кого-то дураков, и поэтому мне сейчас стыдно, или я сволочь? Они дураки, Господь, по-русски. Вот эти, они дураки, и ты все-таки сволочь, я так был бы лучше, да? Они, они решили меня спасти, да, от их мнения они умные ну, люди. Так умные решения, нет, умное мнение их решения, значит, конечно Какое? решение конечно качестве у них как с интеллектом хорошо хорошо значит, умные люди подсказали Интересно. мне правильно одно из возможных правильных решен да? да. да. не слушай себя я сделала то что я сделал ты послушал да. других умных людей да. как ты сейчас когда послушал умных людей? Когда-то тебе или мама скажут вещи, у тебя немножко другое гнездо. Но они тоже, может, были дураки. Город, вспоминаете, как на воздушном шаре. Если есть одно хотя бы разумное решение, это уже решение нормальное. И не переустраивать здесь. все что? Спасибо. Спасибо, Анюте. Ага. Я. У меня сейчас такой двояко чувство. Первым намерение было спасти Вадима и Ёжика. Mm -hmm. вот. Но Аня, она решила отдать мне три свои бумажки, и я увидел, что э, у меня шанс спасти тоже очень сильный. Yeah. Вот. И а я ей благодарен. Был, а раньше тебе это было не приходило? Приходило? Да. Ну конечно. Просто не реализовывался. Да. Я не прилагал должен усилий для реализации. Mm -hmm. вот. И уже благодаря её заслугам, в общем, я ей благодарен, она меня спасла. Остальные усилия действительно были... Она тебя спасать, и ты согласился на эту деятельность, mm -hmm. и, и остальные деятельности отложил в сторону. Почему? Я просто стал смотреть, есть ли шанс спастись у тех людей, кому я... Аня была энергична, да. и всех заинтересовала деятельностью, а ты был вял и не смог заинтересовать своим предложением, да? А если бы ты был таким же энергичным, какой был бы результат? И, кстати, как-то тебя передела и перебила, она вообще лечилась сильнее, чем ты, да? В, данный, в данной игре – да. Угу. Просто вот такое чувство, действительно, просто у меня было первым намерением э, спасти. Но так получилось, что, во-первых, расстояние. То есть это оказался спасенным, потому что ты слабак. Если бы ты был посильнее, ты спас бы другого, другого человека. Да, скорее всего, сам бы погиб. Аплодисменты. Веселый шейф. Потрясающе всего. Это не бывает. Я думаю, что так поганый. <свят> <свят> Первый раз, когда своя надала бумажки, ну, гораздо веселее. <свят> <Ага>. <свят> ну, я наметила, кого я спасти. хотел да. Но при этом я выбрал спастись тоже. <свят> Поэтому тогда да. у Алексей получил сразу три слоя. Ну, поможешь? какой-то момент, дальше с, как поступить со своими, я отливалась, я хотела отдать человек которого я хотела спасти, но в момент я вынуждена своими долгами. И получалось, что Либия должна жертвовать тем, что... Ну, то есть его будет напрасно жертвовать то, то что он отдал. Ну, как только ты бумажки взяла... Взяла, да, так, Всё! Нет, внутри это своими было. Да? Но было бессмысленно тогда... Ну, его поступка тогда была бессмысленная, поэтому и плюс он организовал полностью спасение моё с остальными. То есть... Вот сюда и он оказался лично с синей теля, заботь Поэтому похоже, что здесь порядчнее многие в первом секторе утопили Ладно. себя. И спасли тех, кто Не вруби голова. Но всё выиграно, в Аплодисменты. <смех> У кого какие мысли, чувства по поводу того, что он увидел, а может быть это лучше бы да? не по поводу других, по поводу себя? Кто хотел бы встать и сказать о своих решениях, о своем отношении своей жизни? Он считает правильным себе сказать, что ты вынес из этих взаимоотношений, дали себе. Взаим Нет, просто я в такую ситуацию никак не допустил бы, чтобы люди выбирали вот так бумажки, кому выжить. Я просто всех бы отобрал, разложил 10 бронежилет этих я и всё. Я ты будешь жизнью податься. Я понимаю, что ты а гигант, ты не был, потрясающий. И нет Бога выше Алексея. <свистые> а тут убийца не... вот э, Мне просто непонятно, как бывает, что я убил кого-то, я убил кого-то. Алексей, тот, кто... правила жизни диктуешь не ты. Все вот земное, вот, вот, вот. вот. и... земное, земное тяготение равно чему-то... Зачем себя обвинить, что есть земное тяготение? А нет. вот внутри этого земного тяготения есть твои действия. Ну, пожалуйста. И, просто да. Какая да. может быть суть, если ты... Взял бы у жилет, знаешь, что есть сеть. Спасибо, ежик. Я хотел сказать. сказать, что этот тренинг показал мне самому, насколько я с вот самим собой пренебрегаю. Это было для меня настолько удивительно. У меня даже мысль не возникла что он меня попытаться что-то сделать для того, чтобы самого себя спасти. И я сейчас сижу и думаю, не дурак ли я? Аплодисменты. Дурак, который понял, что он дурак. Дурак. Мне хочется сказать такую вещь, что если за тебя поборолся или хотя бы просто о тебе подумал хотя бы один человек, то жизнь тебе стоит. И стоит тебе за, за эту жизнь за свою бороться. Как ты это для себя пробудил? Ты для себя это пробудил? Да, я это коммунировал. Если в тебя поверил хоть один человек... Да, если в меня верят хоть один человек... имеешь в кроме тебя? Кроме меня. если ты... тебе О, в тебе в О, ну, я Хорошо, спасибо вам. Анна, кто хотел? Спасибо. Я для себя вынес сейчас вот такую мысль, что если в ситуации я буду чувствовать, что, допустим, я смогу оценивать, что я лучше, чем другие, я предложу себя. Если я увижу человека, который сильнее и лучше эффективнее, то я стану тренированным. Я вот так буду себя. Всегда есть люди, которые лучше и, так сказать, я в более ситуации буду играть. Хорошо, спасибо здесь есть таки если мы говорим о жизни и смерти, они карьере, не карьере <свят> да? он он про, жизнь, про свою жизнь про себя. Нет, я буду говорить про жить про себя, но с точки зрения, я просто Алексей, не с точки зрения, это э, а... о, да. то то о жизни. Смысле, о жизни и смерти. Сбили, Чего, я. о жизни смерти. Я считаю, что выживать за счет кого-то не надо то есть и я еще раз это поняла и вот такой пример то есть, не совсем подводная лодка вот человек тонет что делать в проруби понимаете то есть, ты его не знаешь может бродяга какая-то последняя а сам можешь погибнуть а ты хороший ты знаешь что ты много жизни ты будешь его спасать или в этот момент ты будешь думать спасти себя может быть в этой ситуации или вот Ладно, ты, в проруби, ты можешь крикнуть но тогда ты рискуешь поставить жизнь другого человека будешь кричать Там. кричать и рисковать жизнь другого человека, М? Принимать принимать этого этого человека. Ну, в этой ситуации да я наверно буду цепляться и принимать помощь этого человека в этой ситуации кто дал тебе право распоряжаться жизнью и смертью другого человека я тебе даю идиотский вопрос который меня все время терроризов дал тебе <свист> кто-то кто? <свист> здесь если это говорим о жизни или мы говорим об игре человек спасет меня и выживет ли сам или он умрет я уже Вы если это будет теоретически <свист> рассуждаем... ты ты подставляешь жизнь другого человека он может погибнуть и, и ты принимаешь решение Шесть. ты подставляешь его по жизни смерти да. жизни мы не знаем Словие. Словие. Может сам с бревном, может без блин Это просто приятный вопрос. Ну, ты можно да, можно конечно. Конечно. Вот. Да, все. То есть вот и все. Понимаете? Ну, ну, а если нам... мы знаем точно, что -то ты умерешь? По-умному. Можно спасать? Ну, если если я, ну, я не умею плавать, я лезу в эту прорубь да. и я делаю глупо. Понимаешь? А а Либо позвали, да. это бревно. Да, Надо их составить компанию. Мы там прорубь и Тем более, если плавать не умеешь, вам будет там веселее, вас одни и те же ценности. Я просто хочу сказать, что в прорубь я раньше занимался темней рыбалкой. И был достаточно частый случай, когда проваливались люди. Под градусом действительно и народ такой скверный. Но внутренняя взаимоположность рыбаков всегда лезли, сам один раз полез и чуть не утонул. А потом только тоже задумался, собственно, кого я спасал. А можно а, вот, мне кажется, смотрите, если я в трубе да? и я вижу, что маленькая девочка, я прекрасно знаю, как она нам может помочь. И я "Быстро беги, кому-нибудь скажи". Mm -hmm. Поэтому тут вот, вот неправильно. И человек поедет в только тогда, когда он чувствует, что он, он может. может. Если я чувствую, что я не могу, я помчусь в ближайшую деревню. Поэтому мне кажется, любой будет часть это правильно mm -hmm. Значит, балка, да, да, вариант того, что решили. А, и самое, вот здесь я Мария, работа, у нас перед большая работа будет. Кто нас сегодня кормить цест? Ну, аж одну крорут погодную. Короче, слабый грубо пророл. Ага. ага. Я правильно формулирую условия? Следующее. Припал круги находится, естественно, Ирина. И мы спрашиваем, в проробе, э, Пал сделал. ну нравится? Какой какой? Какой? Вот, Алексей. Телека Если по правилам игры, день отшли да. ну, вот эти дни по день увеличивай вот вот здесь а ну здесь видишь нормально а вероятность емо э сдатись для начала поставить вероятность утонуть 1/4 он достаточно большой, тяжелый вот монетки, монетки есть и соответственно благоу если благоу будет благоу. два орла два орла то Алексей гибнет он проходит мимо проруби но тебя не замечает если только ты подашь голосок Алексей сразу в прорубь прыгнет <свят> К тебе. вопрос голосок кидаешь у меня монетка пригодится то есть мы в то, что я знаю, что он погибнет Ага, что там четвёрка, этот человек 100% умеет пойду ползать, Не крипнешь. если я знаю, что 1/4, что он 1/8. 1/8. Так, так если я знаю, что 3/4, так я должен. 1/8, что ли, все погибнут? Ну, пресложнше сейчас посчитать. 1 ну, Понятное дело, что он 8 тричит. раз станут, один 8 погиб, Иван, 3, да. если 1 9, ошибки. Спасибо. И 1/4 тоже. Алексей поддевает, а 3/4 вы выживать. Уже... Надо продумать, как вот да. ли? Ага, да, ага, да, ага. Да, Друзья, вот классная подсказка от Наташи. Это надо напрямую переложить потом, э <с��имость> <Я, кстати, смех> Ирина будет решать, когда она кого спасает, а когда она кричит, скажем, вот она попала в лавину куда-то, ее ищет. Но понимаешь, если сейчас сюда пойдут с высокой вероятностью, они сюда же все и Вопрос, если мы кричать или нет? Знаете, была такая ситуация, у нас человек один ну, как бы не попал в овину, но он вывихнул ногу. А это было перед вершиной буквально 20 метров. Он говорит, ребят, я, говорит, ну, смысле, вас здесь подожду, а вы, да? нам потом непогода, туча, все, мы его найти не можем. Оказывается, он просто ушел. То есть он взболз вниз там, ну, в общем, короче, чтобы дать нам возможности, не поискать ну как бы есть такие люди которые готовы чтобы не ну не подставлять других они уходят в этой ситуации да то есть я считаю что он был прав а другая ситуация как нам быть спасибо спасибо дежурные нас покидают покидают аплодисменты я предлагаю, значит, дойдём до всех публик. Кажется, пишут мне что не понятен, то есть, просто, может, мы си действительно говорим чуть-чуть, вот я просто, понимаю правила игры, мы говорим о жизни, все-таки, или, то есть, играем в это, в смерти, в жизнь, или мы играем просто, как бы, я ну, по сказать, жизни, не не именно, ну, так, именно про это сейчас поговорить. У есть представление, что вот есть ситуации, которые про, там, про жизнь и смерть, Поесть я... игры про зарплату, допустим, лучше. совершенно разные правила Я думаю, что это не совсем. Больше один тезис. хотел бы, чтобы все поняли. Тезис следующий. Хотя сейчас так не ну, прямо Всего людей, в основном, бедных и богатых, бедных в погодке индивидуально проникнули. Бедных на телеку, бедных в внешности, в здоровье, в энергии, и в и в Кажется, вроде бы, действительно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным в мире. Есть такая гипотеза. Другое дело, что богатые делятся еще, я повторю в своем виду, на человека и на животных. И богатый как животное очень сытно кормит себя, устраивает себе праздники, кайфует. Конечный итоге обслуживает только себя и своих близких. Богатый человек имеет много возможностей сделать на жизни. Это другое содержание понятия Бога. Вы не думаете, кому действительно хотелось быть богатым человеком, они не да. Хотя, животным сам себе неплохо быть, да ты здоровый животным, лучше, чем ты нездоровый животным. Иногда я вижу кривых людей и думаю, хоть бы ты здоровый живот был, да? но бы хоть животным мира больше повезло. Есть одна большая неприятность, чем основной тезис. Как только ты становишься настоящим настоящему богатым, на тебя все в большей и в большей мере навешивается ответственность. Настолько серьезно, что тебе все больше и больше приходится решать вопросы жизни и смерти. Вот пока, ну, предположим, я был маленький, глупенький, непрасивым и неначным, я мало какие вопросы решал. от меня зависело мало чего. из А как только я, любой из вас, только представьте, станет человеком, которым в руках сосредоточено жизнь человеческой, судьбу человеческой для руководителя предприятия. Ты хорошо понимаешь, что от одного-другого роща к Зависит жизнь, счастье и жизнь сотен человек. И ты становишься носителем, вершителем жизни и смерти. Вот я насколько это чувствую на своей коже, встаем даже вот на вроде бы абстрактном вот примере, гуманитарном, я не знаю кому как, мне в голову часто приходят классные идеи. Димитрий Кокол, иногда в голову приходит идеи. Замечательно. Счастливые. Что у вас идеи приходят. Не супер классные. И не слишком часто. А теперь представьте. Чтобы вы чувствовали. Вот хорошо, к вам пришла одна идея. Ну если так себе, ну ладно. А пришла классная идея, и одна. И у вас есть время ей заняться, ее обдумать, ее выносить, и вынести, а потом и реализовать. И вот на завершенную она состоялась, и вы счастливы. Классно. Теперь к тебе приходит классная идея. И проходит и трех минут. К тебе приходит вторая классная идея, а через 10 минут третья. И самое главное, что ты понимаешь, что через ещё 15 минут придёрчить мёртвый. Народ, вот кто меня понимает, у меня есть эта беда, ко мне часто приходит классный. идея. А я знаю, что если я сейчас начну заниматься этой идеей, то ведь её нужно вынести, её нужно вот обсосаться прописать, донести, вложить время, вложить деньги, прежде не реализуется где-то здесь в синтонии. Но если я ею занимаюсь, что будет со всеми остальными идеями? Не yeah. я встречаю идею очередную, я спрашиваю родная, ты понимаешь, что ты пришла, сейчас я решаю тебе жить, или тебя убью. Я называю вещи своими, но ты не будешь жить. Я принимаю решение, что ты как живое существо, я лишаю тебя жизни. Я не дам тебе питания, я не дам тебе силы, я дам тебе себя и ты можешь. И чем больше ты будешь человеком богатым, тем чаще и страшнее тебе придется принимать решение давать смерть Как, как только я это осознал, я думаю, что мир так устроен. С этим можно бодаться. Можно находить какие-то ходы. Можно все-таки кого-то спасать. Можно. Можно дарить. Раскидывать. Но все равно закономерность закон остается в себе. Если ты о ком-то заботишься, и ты человек богатый То, чем ты богаче ответственен, тем чаще тебе приходится решать вопрос, кому дать жизнь, кому дать смерть. Поэтому игра «Подводная лодка» для меня это ежедневная реальность. Если хотите, ежечасно. Когда я знаю, что я каждый час не просто себя кормил, а от меня зависит очень многое, То есть, я сейчас этот час даю не туда, не этому человеку, а другому, я знаю, какие будут серьезнейшие последствия, от я знаю, что я кому-то даю жизнь, кому От этой ситуации может спасти только одно, если вы будете глупыми, поезжевыми. Вот это правда. Все остальные творческие сильные люди по необходимости. Или спаситель, или убийца. Одну убийца. Как вам? Прям макиявель. А куда ты зато выбриваешь с подводной ноги? Я сейчас пришел к одной интересной вещи. Перед мной вот так вот просто такой интересный стал. Я живу просто потому, что меня кто-то когда-то родил на свет или я живу потому, что я хочу жить? В свое время у нас в клубе Северодинский была такая тема, семинар перепроживания, нахождение ребенка у другой матери. И когда я был в роли эмбриона, как бы вернул, э, по линии времени вернулись обратно, у меня возникли... Настолько сильное ощущение полного покоя и абсолютной безопасности, защищенности, что я понял, почему мою мать кисарили. Ее кисарили потому, что это не она не могла меня родить, а я не хотел рождаться. Почему, уже это уже ладно, другой вопрос, но вот сейчас, короче, я живу на свете, я не понимаю, я живу потому, что меня все-таки вытащили, или я живу потому, что я хотел жить рвался на этот свет это я сейчас не понимаю. И как мне дальше вот? Быть что вот где они ставятся в очередь? Вот надо совещаться с управлением этим кого в первую очередь, кого в кого там, кого действительно там умереть должны. Это не всего не Ну, то есть, как-то там сгустили там, либо жить там, или не жить. настолько реалистичный, что даже идею поставить в очередь, мне нужно её запомнить, записать лучше с деталями, иначе я потом через неделю смотрю, Ну, пометку потом беру, снимаю. Чего у меня была такая классная идея, когда у меня, у меня, у меня душ принимают, приходит классная идея. У меня по голове дни, вылезай из душ, такая лёгкость. Иди, иди. Если я её там не опроблю, не запишу, не крикну кому-нибудь, кто там на воле, может, девочка она куда денется? С водичкой? Все пьешь здесь. Вспомни, через год была ведь классная идея хотел сделать. Ребята, вам, нет. Вам нужен партнер по душе? <с tactical> <с min> <dolls> Но если я даже ее крикну, у меня эти потом идеи висят в джедневнике, я не смотрю с разными чувствами и переношусь из-за дня на день, потому что пока нужно другие заниматься. А потом оставляю эту девушку, значит, я не перенесу. Что значит, если я не перенес на следующий день? Назовите вещество отменами. Девушки. Я её в горах оставил, и он потащил Так это Николай Иванович, я, я сейчас поняла, что вы имели в виду. То есть вы имели в виду не человеческие жизни конкретно, а друпы, которые вы оставляете после себя, а вы имели в виду идеи Здесь действительно надо убирать. Понимаете? А я, наверное, чересчур конкретно к этому к этому подошла, но конкретно. Когда Ильич, базовый, базовый тренинг вы показывали нам что такое, да? Потому что все сидели, задавали вам вопрос и просто да, вам, сказали, да. Сигурзик спрашивала, вот, она такой хороший вопрос задала. Вы сказали, Серёжка позвонила вы не дали ей время, сказать что в тот момент отвернулись это, это я вот для их принципе, рассказываю, я не знаю, была ли это тогда нет, Но действительно возможно, если в тот момент Николай Романович ответил и уделил время, и её жизнь пошла по-другому в тот момент, когда вы Это реальная человеческая жизнь, говорю, нет. — Да, ну, понимаешь, как вот здесь ситуация такая, что вот Николай Иванович, сейчас, пусть Витас мне сказал, вот что? я, Николай Иванович, решил собой поработать. А потом он решил, как бы понял, что это ну, невозможно умереть, как бы лучшие планы, нет. и он эту идею убил. Нет. То есть здесь можно реально нет. меня просто застрелить и похоронить. А можно меня оставить в покое, и найдётся другой Николай Иванович, нет. который, может быть, нет, нет, нет как бы спасёт всё-таки, или полуспасёт. Дедушка, ты, ты, Редушка, ты права. Вот только смотри в таком Если я относительно тебя могу сделать мало, я беден, никакой ответственности. Я не спричу. Подругая вот ситуация. Несколько лет назад ты меня с одним человеком целителем. Супер человек. Во-первых, он практически не галдит. Сколько-сколько принесёт, столько положить. Во-вторых потрясающая способность и диагностики сразу вот так, по рукавице и Он просто сидел дома, выполнял четвертый этаж, и вот со второго этажа к нему стояла очередь. Крепкий здоровый мужик смысле высленной мощной телесностью. Крепкий. Это потрясающие у него глаза немножко затравлено. Я знаю, что, насколько я посидел с ним, перекинулся, должен со разговаривать, но только времени не было, то что один за одним идёт поток. Сделать его счастливым? Есть mm -hmm. он, ел очень мало, в основном пытался уривоперапить. <свист> Хорошо. <свист> Сразу не соображать. Знаете, у него хватало времени. Даже нормально позавтракать, поспать, потому что если он очередной ногу скажет, я тебя не беру, простите, от него зависит уже жизнь этих людей. Потому что там же люди, у которых нет денег и нет здоровья. И если он сейчас ему откажет, этот человек загибается. Вполне может быть. У него, что касается вот жизни, больше мощности, чем Вот, ну, в тех, понимаешь, поэтому тезис остаётся тот же Тебя не убьёт только тот, кто не может дать тебе жизнь человеку недостаточно богатой и И когда ты для кого станешь по-нестающему богатой и сильной, как, например, матерь относительно на ребенка, тогда ты будешь принимать решение, кому давать жизнь, кому признать то, что нет возможности. Сейчас я проигрываю, как бы, содержать. Это решение вопроса, а жизнь не осмотрится, решение денег. Вы это спокойно не примете. Как только вы будете лет вы всех будете убийцами, и жизнь никогда вас от этого не освободит, от тех вы будете с повязками в глазах, которые... Я не пухну, я не пукну. Это не я, это ничего. Пукну. Поэтому, что единственное я делаю, когда я понимаю, что я кому-то даю смерть, Хотя я для себя это формулирую по-другому. Я, я, я даю тебе смерть, потому что я обязан вот это дать жизнь. Я обязан здесь дать смерть, чтобы там была жизнь. Самое новое бывает. Когда человек не может дать смерть сюда, не может дать смерть сюда, а в результате дает смерть обоих. Вот эта ситуация. Проследить ее в жизни. Самая Человек не может бросить, например, алкоголика. Не могу бросить. в результате алкоголик все равно идет, и его жизнь отсутствует. Она убила для жизни. Потому что она не могла принять решение относительно жизни. Нормально? Mm -hmm. Сейчас также сказочками пойдем. Также сказочками. С этой точки зрения игра-то самая красивая. только становишься сильным, взрослым, богат ответственным по Хорошо? Нас зовут хороший славной. очень Внимание. Пока все не распределятся, я буду возражать, чтобы вы садились. Я прошу всех заступиться. Можно стоять лепестками своих команд, шесть. Настрой. Это тогда, когда все состридятся в четыре восемь разных состава и людей, хорошо знают друг друга. Пусть. Значит, где команда 1 сюда, с это не сюда, и сюда, сюда получается по семь Две по шесть посещи. — Диапаситель? — Да. — Всё, у нас семь. — Подождите. — У нас семь. — Всё, шесть. — Шесть, шесть, всё нормально. — там — два, один, шесть. — Внимание, я 6, хотела, 6, 6, все. <свят> все. Команда, предположим, номер один. Поднимите <свят> руки, кто подтверждает. Так, — Сколько у людей? — Шесть. — Шесть. — И вы нормально знаете друг друга? <свят> — да. Здесь сколько народов? — Шесть. — Вы знаете друг друга? — Насколько это возможно? кого тоже вы получше знаете. Может там? не знаю. Есть ли у вас я возможность быть с которые вас лучше знают я или вас понимаю. знают настолько настолько да, знают? У вас да. сколько, да. Да. Да. Хорошо. Здесь по 7 человек да. вы знаете да. друг друга. Да. Тоже да. 7 больше. Да. Да. Хорошо. Вы можете сесть И я даю вам задание. Я даю вам желательно 10 минут, максимум 15 минут. 10 минут у вас есть точно. Для того, чтобы вы выделили... Неправное количество людей, если предположим 6, понятно, 2, 2 и 2, ну 7 вы сами решите, кого будет, да? На, распределить состав вашей группы на 3, ну как, на 3 группы. то есть вот сейчас 4 ваша, 4 дежурные команды. Через 15 минут, вот здесь будет один круг людей, здесь второй, здесь третий. Чем они будут отличаться? Они будут очень похожи на острова. Остров жизни, остров смерти, серединный остров. Про мазировки здесь будет следующее. Здесь будут почти спасённые, практически всеспасённые. Как нападут на октябрь, кто выходит в первую очередь. Здесь будут маргиналы, <серединные. серединные, у которых есть шанс спастись, но непонятно какой. Здесь будут Почти утопшие, у которых, ну, теоретически, есть шанс спасись настолько мал, что говорить о нем, затруднивайтесь. Mm -hmm. mm -hmm. А в чем особенный разговор, Господь? Я даю вам задание, чтобы распределение кого куда было осмысленным. Что это значит? не принимаются как бессмысленные процедуры жеребий, не принимаются как бессмысленные процедуры, как ни странно я обосную это, когда вы выкидываете руки и показываете кого это проводит. Потому что понятно, что, предположим, Серёжу там, почти спасённые, там, все, предположим, кинули. А почему его кинули? Почему его отправили сюда? Руки есть? Но непонятно, что стоит за этими руками, не ясно. Пожалуйста, может быть, вы можете кидать руки. Ну, но там фигуру получается, что начале ты кидаешь руки, а потом придумываешь, почему. Пожалуйста, если ты решаешь, кого-то отправить куда-то, давайте вначале говоришь, ты лично. Я предлагаю этого человека, я предлагаю Кате, я предлагаю ёжика туда, группу раз, два или три спасённого. Как этих будем называть? <как> золотой середин. не живые, не серединку. Неживый, неживый. Серединку. Э. Нежолотой запас. Не, не докуп, а, а, не ага, решите сами. Итак, личное, персональное выдвижение я выдвигаю себя или кого-то туда, потому что обоснование. Выдвигаю этого туда-то, обоснование. Если через 15 минут, хотя лучше через 10, группа не справится с этой задачей, мы решаем, что группа утонула вся. Я не верю что это оптимальный да. вариант. Ну, не 4. принимается, если, например, одного на почти утопших, одного на серединку, все остальные почти спасённые. Должно быть ориентировочно 2, 2 и 2. По 6 человек было в оптимальном ДИ-7. Одного решите, кого вы оставите. Еще вопросы? Итак, лучше уложиться в 10 минут. 10 минут у вас есть. Максимум времени 15. И выдвижения должны быть персональные. Я выдвигаю того-то, туда так -то, по тому-то. Кстати, можно обсуждать, доспрашивать, да. выяснять, ставить диагнозы, все, что хотите. Пожалуйста, работаем. Вперед! Я предлагаю ждать все в один общий гроб.